Глава 35. Владыка наверняка не оплачивает в замке ТВ-приставку с каналами из других миров. «И этот кое-кто принимает решение не абы как», — заметила я, неожиданно для себя встав на защиту мужа. «Уверена, что действиям владыки можно доверять». Давид молниеносно побагровел, залился яркой краской до кончиков пальцев. «Надо было видеть его лицо», — Глаза советника превратились в две узенькие презрительные щелки, а лоб за секунду покрылся глубокими напряженными морщинами. Губы мужчины сжались в тонкую полоску. «Я всегда доверяю хозяину». Давид затрясся и с яростью выплюнул слова, брызгая слюной. «Конечно!» – махнула рукой. «Именно поэтому ты втихую создаешь для меня иллюзии за спиной у Артемия». Давид сжал кулаки. Бедняга! Раздулся от возмущения, как воздушный шар. Так и хочется ткнуть его иголкой. Вдруг спесь мужчины сдуется и улетит. «Ну, что там за полулюди-полудемоны?» Устало произнесла я, села обратно на софу и подперла руками подбородок, показывая, что слушаю. «Рассказывай!» Если с иллюзией не получилось, объясни на словах. Только сначала наколдуй мне, пожалуйста, чай. Давид! Имя советника я произнесла томно и протяжно. Пусть понимает, что я готова к диалогу, но на моих условиях. В конце концов, я не собираюсь наживать в замке врагов, их и так чересчур много за его стенами. Когда сам воздух против тебя с магами лучше дружить, даже если те не умеют справляться с собственными эмоциями. Зелфа! вскрикнул советник, не сечай! И что-нибудь к чаю! Капризно буркнула я. И к чаю, Зелфа! Продолжил Давид, а я поблагодарила мужчину кивком головы. Пойдем, я покажу, как они выглядят в книге, рукой подозвал советник. Будет лучше, если ты увидишь их до того, как начнешь полдничать. Я сглотнула комок в горле и робко последовала за Давидом. Зрелище не из приятных, проворчал мужчина, остановившись у стеллажа с толстыми фолиантами. «Думаю, владыка просто не хотел, чтобы ты увидела их как есть». Я с опаской вздохнула. Уверенность Давида, что я могу помочь с важным решением, меня забавляла и одновременно настораживала. Крыть козыри владыки мне явно нечем. Магии нет. опыта управления людьми, а тем более полулюдьми, тем более. Чем я могу помочь? Если бы знала, то помогла бы, конечно. Вот они». Давид распахнул книгу и сунул мне под нос, затем щелкнул пальцами, и его ногти засияли не хуже лампочки. Изображение не передает рост тварей и ужас, который эти звери вселяют тем, кто их видит. Я инстинктивно отшатнулась, даже не взглянув. Надо бы собраться духом, прежде чем смотреть. «Ну же, Света!» — скомандовала сама себе. «Но!» Прищурившись, взглянула на страницу, а следом... Уже вопросительно на Давида. Он, видимо, не смотрел американские фильмы ужасов с чужими хищниками и виномами. Конечно, не смотрел. Куда ему? Владыка наверняка не оплачивает в замке ТВ-приставку с каналами из других миров. Полулюди-полудемоны этого мира походили на обычных оборотней, слабеньких таких, среднесортных. Помню, когда искала картинки для одного своего романа, то и пострашнее экземпляры находила. А тут... Мускулы, как у человека, морды, как у волчары, только и всего. Звери по два метра ростом, сильные, могучие воины, нагнетал Давид, будто специально мечтал меня напугать. Оборотни? переспросила я. Нет, мотнул головой Давид, не слышал никогда про оборотней. Звери созданы по заказу короля Адама. Из-за его недоверия к воинам владыки. Это машины для убийства однокровные твари более устойчивые к токсинам воздуха, чем наша армия. Изображение в книге не передает и десятой доли их мощи. Я отобрала у Давида трактат с картинками и перелистнула страницу сама. Пока не вижу ничего сверхстрашного, хмыкнула я, услышала голос Эльф и попросила Давида забери чай и сладости. Сейчас что-нибудь придумаем. По своей сути спектру эмоций, они больше люди или звери? Я вернулась к советнику, открыв книгу на странице, где получеловек-полудемон выглядел как обыкновенный мужчина с накачанными мускулами и торсом, покрытым густыми волосами. В их поселении живут только мужчины или у них есть жены и дети. Давид смутился, часто заморгал и вместо того, чтобы отвечать, разлил чай по чашкам. Я почувствовала согревающий аромат трав и на сердце вмиг потеплело. С наслаждением подхватила крендель с корицей и, хлебнув горячего напитка, подтолкнула Давида в бок. «Ну!» — поторопила я советника. «Уже давно никто не использует силу для решения проблем. Это дорого, и силе, как правило, нужно платить». Давид стянул с тарелки сладкий крендель следом за мной и витиевато сообщил. «Владыка создавал их по образу и подобию человека, но более агрессивными и бесстрашными, чем обычные люди». «Тем лучше мы это используем», – ухмыльнулась я и пояснила. «Если у зверей есть слабости или уязвимости, мы должны на них надавить».